Катастрофа южнокорейского Boeing 747 над Сахалином. 1 сентября 1983 года. Самолёт Boeing 747-230B южнокорейской авиакомпании Korean Airlines, выполнявший плановый межконтинентальный рейс КЕ-007 по маршруту Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул, 1 сентября 1983 года был сбит советским истребителем Су-15ТМ над Сахалином и рухнул в пролив Лаперуза недалеко от острова Манерон. Погибли все находившиеся на его борту 269 человек, 246 пассажиров и 23 члена экипажа. Из них 62 были гражданами США, 28 – Японии, 23 – Тайваня, 12 – Гонконга, а 105, включая экипаж, Южной Кореи. В катастрофе погиб американский конгрессмен Ларри Макдональд. «Боинг» должен был лететь над нейтральными водами Тихого океана, но из-за неправильной настройки автопилота и невыполнения проверки текущих координат отклонился от заданного курса более чем на 500 километров, вторгся в советское воздушное пространство и пролетел над Камчаткой и Сахалином, где находился ряд военных баз. Полет над Сахалином и Камчаткой проходил ночью, и пилоты не знали, что они отклонились от маршрута и летят в советском воздушном пространстве. Вероятно, роковую роль сыграло то, что в то время, когда КАЛ-007 находился вблизи советского воздушного пространства, на полуострове Камчатка была объявлена повышенная тревога из-за испытания советской ракеты на ракетном полигоне Кура, запланированном на 1 сентября. Американский разведывательный самолет Boeing RC-135 наблюдал за ракетными испытаниями у берегов Камчатки. Этот самолёт должен был зафиксировать, что рейс КАЛ-007 вторгся в советское воздушное пространство, но не предупредил пилотов об опасности. Сделать ему это было достаточно сложно. Его радиостанция не работала на частоте гражданской авиации. вероятный экипаж самолёта-разведчика RC-135 не предполагал, что советское ПВО может сбить заведомо гражданский самолёт и недооценил опасность, угрожавшую Боингу. Советская же сторона настаивала, что в одной точке траектория рейса КАЛ-007 и самолета-разведчика сблизились настолько, что в дальнейшем советские РЛС стали отслеживать полет южнокорейского Боинга, ошибочно полагая, что это самолет-разведчик РС-135. Хотя Боинг-747 в полтора раза больше самолета-разведчика, и это не могло не отразиться на экранах радаров. При приближении Боинга к Камчатке на перехват были подняты истребители Су-15ТМ 865-го истребительного авиаполка с аэродрома Елизова. Командование ПВО полагало, что это не пассажирский Боинг, а самолет-разведчик. Но истребители не успели перехватить Боинг, который покинул воздушное пространство СССР, продолжив полет над международными водами Охотского моря и вернулись на базу. При подлёте к Сахалину Боинг был обнаружен радиолокационной станцией. В 17.42, когда авиалайнер обогнул мисс терпения, на перехват с аэродрома Смирных был поднят истребитель МиГ-23МЛ, а в 17.54 — истребитель Су-15 с аэродрома Сокол. В 18.02 Боинг повторно вошёл в воздушное пространство СССР над Сахалином. Истребитель-перехватчик Су-15 пилота первого класса майора Геннадия Осиповича догнал корейский лайнер и некоторое время сопровождал его. Он увидел габаритные огни лайнера на удалении в 30 километров. Также были заметны два ряда светящихся иллюминаторов, которые отсутствуют у разведывательных самолетов. Да и с американским самолетом-разведчиком RC-135 спутать пассажирский Boeing 747 было довольно сложно. Разведчик создавался на основе Boeing 737 и был четырехмоторный, а не двухмоторный. Осипович утвердительно ответил на вопрос наземного оператора о том, горят ли у нарушителя мигалки, габаритные огни. Это свидетельствовало, что в советском воздушном пространстве находится не разведывательный, а пассажирский или транспортный самолет. Осиповичу было приказано принудить самолет к посадке. Он вышел на одну высоту с Боингом и начал мигать бортовыми огнями. Сигнал, что надо посадить самолет но реакции не было, и Осипович дал предупредительный залп из пушки, а затем еще три очереди по встречному курсу на упреждение. Но на «Боинге» это не заметили, и не мудрено. как признался позднее сам Осипович, предупредительные выстрелы были сделаны бронебойными снарядами, поскольку трассирующих выстрелов в боекомплекте просто не было. Таким образом, пилоты «Боинга» не могли увидеть выстрелы и услышать то же, поскольку их заглушали работающие двигатели пилот истребителя не пытался связаться с экипажем боинга так как его радиостанция не была настроена на чистоту связи гражданской авиации тогда командир сороковой истребительной авиационной дивизии генерал-майор анатолий корнуков впоследствии он дослужился до генерала армии и никак наказан не был приказал уничтожить лайнер Впоследствии он утверждал, что принял это решение самостоятельно и что был уверен, что полет Боинга был провокацией со стороны США, рассчитанной на выявление слабых мест советской ПВО и на ухудшение советско-американских отношений. Никаких доказательств этому обнаружено не было. Судя по опубликованным текстам переговоров советских пилотов с командованием и командиров разных уровней, переданных России в ИКАО в 1993 году, Корнуков отнюдь не самостоятельно принял решение о перехвате Боинга. В 1753 он обратился к командующему войсками ПВО Дальневосточного военного округа, ДВО, генералу-майору авиации Валерию Каменскому с вопросом «Просто уничтожить его, даже если он находится над нейтральными водами?» Есть ли приказ уничтожить его над нейтральными водами? Ну да ладно. В 18.14 их диалог продолжился. Корнуков, Каменскому. Товарищ генерал, доброе утро. Докладываю обстановку. Цель 6065 находится над заливом Терпения, восточное побережье Сахалина, в 30 километрах от государственной границы. Боец из Сокола находится в 6 километрах от нее. Цель зафиксирована, был отдан приказ привести в действие оружие. Цель не реагирует на идентификацию. Он не может идентифицировать ее визуально, потому что все еще темно. Но он по-прежнему фиксирует ее. Каменский. «Мы должны выяснить, может, это какой-нибудь гражданский самолет или бог знает кто еще». Корнуков. «Какой гражданский? Он пролетел над Камчаткой. Он прилетел со стороны океана без опознавательных знаков. Я отдаю приказ атаковать, если он пересечет государственную границу». И уже после того, как «Боинг» был сбит, в 18.45 вновь произошел диалог Корнукова и Каменского. «Повторите, я вас сейчас плохо слышу. Он отдал приказ. Алло, алло, алло!» «Да-да, Иван Моисеевич отдал приказ. Третьяк, командующий ДВО, генерал армии. «Вас понял, понял. Оружие было применено по его приказу». Сохранившиеся записи переговоров между командными пунктами ПВО на Дальнем Востоке и пилотом-истребителя, сбившим Боинга, свидетельствуют, что майор Осипович и генералы, за исключением Каменского, не сомневались, что перед ними не гражданский самолет, а американский самолет-разведчик. Это говорит, с одной стороны, о непрофессионализме Осиповича и наземных служб слежения, которые не смогли опознать в Боинге пассажирский самолет, несмотря на наличие ряда признаков, и дезинформировали начальство. С другой стороны, генералы Третьяк и Корнуков передали приказ об уничтожении самолета, не приказав предварительно еще раз убедиться, не является ли нарушитель гражданским самолетом. Генерал Каменский, имевший такого рода сомнения, не сумел настоять на дополнительной проверке. Впрочем, если приказ об уничтожении самолета нарушителя поступил от политического руководства, Устинова или Андропова, исполнители вряд ли имели возможность провести дополнительную проверку. После попадания ракеты пилот Боинга успел только сообщить японскому диспетчеру. «Дым! Разгерметизация! Не получается!» Боинг находился недалеко от Невельска и должен был вскоре покинуть воздушное пространство СССР. Осипович зашел на Боинг снизу и выпустил две ракеты с дистанции 5 километров. Первая ракета прошла под левым крылом лайнера, не причинив ему вреда, а вторая взорвалась рядом с хвостом, повредив систему управления. Неуправляемый «Боинг» стал снижаться со скоростью полторы тысячи метров в минуту, вошел в глубокую спираль и четыре минуты спустя после атаки в 18.28 рухнул в воду и полностью разрушился. Впоследствии, в августе 1984 года, Осипович был награжден Орденом Красной Звезды. Власти в Москве почти год решали этот вопрос. Не наградить пилота значило косвенно признать трагическую ошибку, а наградить — привлечь внимание к трагедии, о которой старались побыстрее забыть. В итоге Осипович формально был награжден не за уничтожение Боинга, а за успехи в боевой и политической подготовке. Впоследствии он утверждал, что не смог идентифицировать самолет-нарушитель, так как мы не изучаем гражданские машины иностранных компаний и уверял, что «Боинг» его заметил, поскольку снизил скорость до 400 км в час, чтобы уйти от перехвата. По мнению комиссии ИКАО, расследовавшей катастрофу, снижение скорости было вызвано началом набора высоты для занятия другого эшелона. Как можно понять из переговоров генералов Корнукова и Каменского, приказ об уничтожении «Боинга» Каменскому отдал командующий Дальневосточным округом генерал-полковник Иван Третьяк. Неизвестно, приказал ли он предварительно убедиться, что самолет-нарушитель не является гражданским, или это сам Каменский убеждал Корнукова, впрочем, не слишком настойчиво, сначала выяснить, не является ли самолет гражданским лайнером. Неизвестно также, отдал ли Третьяк приказ об уничтожении Боинга самостоятельно или получил соответствующий приказ из Министерства обороны или Генштаба. А если приказ исходил оттуда то был ли он предварительно одобрен политическим руководством СССР? Советский посол в США Анатолий Добрынин в мемуарах утверждал, что, узнав о трагедии, Юрий Андропов приказал ему прервать отпуск в Крыму и лететь в Вашингтон, чтобы потихоньку приглушить этот совершенно ненужный конфликт. Генсек будто бы назвал случившееся «колоссальной глупостью военных». Добрынин утверждал. Андропов резко осудил тупоголовых генералов, совсем не думающих о большой политике и поставивших наши отношения с США, столь трудно налаживаемые на грань полного разрыва. Он считал, что это была провокация со стороны американских спецслужб, чтобы проверить нашу радиолокационную систему защиты в этом районе. Однако это нисколько не умаляло вины командования ВВС, не сумевшего посадить этот самолет на один из аэродромов, после чего они сбили его сказал Андропов. Однако против версии Добрынина говорит то, что никто из тупоголовых генералов не был наказан и успешно продолжал свою карьеру. Каменский в 1984 году стал генерал-лейтенантом. Год спустя это звание получил Корнуков, назначенный командиром 71-го истребительного авиационного корпуса, дислоцированного в группе советских войск в Германии. Третьяк в 1984 году стал главнокомандующий войсками Дальнего Востока, а в 1986 году заместителем министра обороны. Такого рода факты скорее свидетельствуют в пользу того, что либо приказ Третьяку об уничтожении Боинга отдал министр обороны СССР, член Политбюро Маршал Дмитрий Устинов, либо приказ Третьяка был постфактум одобрен высшим политическим руководством СССР. Заметим, что когда произошел наиболее известный эпизод с уничтожением на советской территории 1 мая 1960 года американского самолета-разведчика У-2, соответствующий приказ был отдан первым секретарем ЦК КПСС и председателем Совета министров СССР Никитой Хрущевым. Первое сообщение об инциденте с Боингом в Советском Союзе появилось только 3 сентября. ТАСС утверждал, что было нарушено воздушное пространство СССР и что самолет-нарушитель не реагировал на предупреждение и удалялся в сторону Японского моря. Только 9 сентября в Москве МИД и Министерство обороны СССР провели пресс-конференцию, на которой начальник генштаба маршал Николай Агарков признал, что Боинг был сбит советским истребителем и утверждал. «Неопровержимо доказано, что вторжение самолета Южнокорейской авиакомпании в советское воздушное пространство было преднамеренной, тщательно спланированной разведывательной операцией». Однако в эту версию в мире мало кто поверил. Слишком уж не походил пассажирский «Боинг» на самолет-разведчик. и западной общественности трудно было вообразить, что ЦРУ или какая-то иная американская спецслужба стала бы рисковать жизнью 269 человек, только для того, чтобы проверить, как работают советские радары на Дальнем Востоке. Да и пилоты южнокорейского Боинга не походили на самоубийц. К советской официальной версии отнеслись с недоверием еще и потому, что она была озвучена только через 8 дней. К тому времени были уже опубликованы данные американских средств объективного контроля воздушного пространства, а также записи переговоров советских пилотов с Землей, из которых следовало, что Боинг был сбит по приказу. Президент США Рональд Рейган назвал гибель южнокорейского Боинга «преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто», а также «актом варварства и нечеловеческой жестокости». Он также заявил, что после завершения разработки военной системы навигации GPS она будет доступна для гражданских авиакомпаний. 20 октября 1983 года обломки Боинга были найдены советскими водолазами. Удалось поднять бортовые самописцы, черные ящики. Однако передавать черные ящики в Международную организацию гражданской авиации ИКАО советская сторона отказалась. В ноябре 1992 года президент России Борис Ельцин во время визита в Южную Корею обнародовал самописец полетных данных и речевой самописец кабины пилотов. В начале 1993 года записи бортовых самописцев и переговоров между командными пунктами на Дальнем Востоке все-таки передали ИКАО. Ящик самописцем полетных данных оказался пустым, а речевой самописец кабины пилотов представлял собой плохо читаемую копию. Изучив ту часть переговоров пилотов, которую удалось расшифровать, расследование ИКАО пришло к выводу, что южнокорейский Боинг случайно залетел в советское воздушное пространство. В декабре 1990 года во время визита президента Республики Корея у в Москву президент СССР Михаил Горбачев принес официальные извинения корейской стороне за катастрофу рейса 007, но компенсацию выплачивать отказался.